«Покойник!» — вампир поднял свои руки. «Подождите секунду!» — сказал Кригер. «Мои остальные гости вот-вот появятся!» В огромный тронный зал Макс вошел сразу же за графиней. Его взгляд скользнул по массивному трону и, словно притянутый магнитом, остановился на Ульрике. Она выглядела такой бледной. Во рту были заметны клыки. У него опустилось сердце, когда он обнаружил, что Ульрика стала вампиром. Макс спрашивал себя, что собирается делать. Он проделал весь этот путь ради ее спасения, но ей, похоже, уже не помочь. Действительно ли он сможет ее убить? Сможет ли он просто стоять и смотреть, как это попробует сделать Готрек? Макс почти обрадовался, когда внезапный мощный всплеск магической энергии привлек его внимание к трону. Феликс увидел Макса Шрейбера, Ивана Петровича, графиню и ее ручную собачонку Родрика, входящих с другой стороны зала. Похоже, они были обоюдно удивлены увидеть здесь друг друга. Феликс заметил на лице Макса полный ужаса и отчаяния взгляд. Он слишком хорошо его понимал. «Что теперь замышляет Кригер? Зачем он собрал их здесь? У него явно должен оказаться туз в рукаве, иначе он не был бы столь спокоен». Разве что он абсолютно безумен или крайне уверен в собственных силах. «Графиня Габриэлла, давненько не виделись. Я так рад, что ты первая откликнулась на мой призыв. Уверяю, остальные не заставят себя ждать», — улыбнулся Кригер. «Мне следовало уничтожить тебя сразу, как только я тебя породила», — произнесла графиня с ледяной ненавистью в голосе. У Феликса пропали все сомнения по поводу вражды между этими двумя. Графиня искренне желала Кригеру гибели. «Что ж, теперь нас двое», — подумал Феликс. Готрек с интересом наблюдал за противостоянием вампиров и начал двигаться к трону, держа топор на «Увы, графиня, время для подобных сожалений давно минуло. Теперь хозяин я, ты станешь мне служить столь же преданно, как юная Ульрика». Что там порхает среди потолочных балок зала? Феликс был уверен, что кое-что услышал. Снова взглянув вверх, он был уверен, что заметил промелькнувший силуэт огромной черной тени. Тут вещи не такие, каковыми кажутся, — напомнил он себе. Ягер поставил светильник на землю, осторожно держа меч. «Увидим», — сказала графиня. Феликс был уверен, что слышал намек на сомнение в ее голосе. — Несомненно, увидим. Теперь я управляю глазом. Позволь мне показать. Талисман на горле Кригера ослепительно вспыхнул. Лишь от одного этого вида у Феликса закружилась голова. Готрок на мгновение остановился, прикрывая глаз рукой. Графиня издала вопль и упала на колени. Родрик заботливо подбежал к ней. Макс очень внимательно наблюдал за происходящим, словно следуя своим магическим зрением за невидимым потоком энергии. Снорри на сакус выглядел таким же ошеломленным, как и Феликс. Ульрика печально смотрела на своего отца. Тот разглядывал ее, не веря своим глазам. Феликсу не хотелось смотреть на их лица, на которых был написан ужас и страдание. Он поспешно перевел взгляд обратно на Кригера. Как бы то ни было, вампир, похоже, был еще больше доволен собой. Графиня подняла голову. Странный блеск появился в ее глазах. Выражение лица полностью изменилось. Судорожно и механически она поднялась, словно ее разум боролся с чем-то за контроль над телом. Страх, ненависть и бессильная ярость отражались на ее лице. Родрик придвинулся, касаясь графини с нежностью, присущей обеспокоенному любовнику. Готрек приготовился к атаке. Феликс собирался за ним последовать. Макс наблюдал за невероятно сложными потоками энергии, исходящими от вампира на троне. Это на некоторое время отвлекло его от ужасных мыслей о том, кем стала Ульрика. Плетение было невероятно сложным, быстрым и тонким. Оно напомнило ему защиту, с которой он столкнулся при обследовании глаза к Хемри. Было непросто уследить за столь стремительным и сложным чародейским процессом, но Макс очень старался. Тут присутствовали элементы принуждения, усиленные мощными нитями черной магии. Сила амулета была впечатляющей. Макс сомневался, что подобным заклинанием смог бы воспользоваться смертный. Оно было слишком тщательно подстроено под вампира, под его пронизанную черной магией сущность». Тонкие отростки темной магической энергии, исходящие от трона, оплетали камни замка. Огромные корни магической энергии, проходя сквозь пол, углублялись в каменную кладку. Кригер настроил себя на замок, и потому ему не нужно было преодолевать чары, как приходилось Максу. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что отростки через трон соединены с самим глазом к Хемри. В настоящий момент Кригер вытягивал энергию из замка с целью, о которой Макс пока не догадывался, хотя и мог видеть, как темная магическая энергия вокруг тела вампира начинает мерцать. Энергии было столь много, что волшебник удивлялся, почему ее не замечают остальные. Графиня заявляла, что Кригер посредственный чародей. Что-то явно изменилось. Тот с превосходным мастерством управлялся с двумя весьма мощными заклинаниями – Макс сомневался, что сам бы справился с этим столь же хорошо. Макс поставил бы на то, что Кригер не всегда творил заклинания подобным образом. Теперь он настроен на талисман, и тот воздействует на его магическую подпись, делая ее похожей на подпись своего создателя. Скорее всего, этим изменения, вносимые талисманом, не заканчивались. Без сомнения, разум вампира тоже был тонко изменен. Макс задрожал при мысли, что сам едва спасся. Кто знает, куда этот процесс смог завести. Графиня двинулась в его сторону. Макс приготовился защищаться. Как только Ульрика увидела женщину, называемую графиней, то сразу поняла, что тут еще один вампир. «Возможно, подобное тянется к подобному». Ульрика сразу смогла понять, что эта незнакомка неизмеримо сильнее и старше ее. Она с отчаянием наблюдала, как графиня пыталась сопротивляться связывающему заклинанию Кригера и потерпела неудачу. Она видела ее отчаянную борьбу. Похоже, она почувствовала отголоски той борьбы в собственном разуме, и как только это случилось, Ульрика почувствовала, что удерживающие ее узы немного подались. Возможно ли, что пока Адольфус использовал свои силы для подчинения графине, его хватка на Ульрике каким-то образом ослабла? Если так, вернется ли все обратно, когда сопротивление графини будет сломлено? Ульрика понимала, что не может упускать шанс. Она яростно пыталась сломать удерживающие ее ментальные оковы, чтобы подобраться к Кригеру и напасть на него. Феликс заметил, что Ульрика начала двигаться, и Готрек воспринял это за угрозу. Истребитель поднял топор и приготовился напасть, хотя от помоста его отделяло по меньшей мере шагов двадцать. Заметив это, Кригер расхохотался и сделал жест правой рукой. «С потолка вниз метнулось что-то массивное и черное». Чтобы остановить падение, расправились огромные крылья и раскрылись мощные челюсти, полные острых клыков и блестящей слюны, готовые рвать и кромсать. Это была огромная летучая мышь с телом крупнее человеческого. Крюки на ее крыльях были острыми, как бритва. Существо резко бросилось на Готрака, и истребитель крутанулся и пригнулся, нанеся удар на угад, когда существо проскользнуло мимо. Движение воздуха за спиной было единственным предупреждением для Феликса. Он плашмя бросился на земь, когда крылатая тень выросла на полу перед ним. Боль пронзила рассеченное плечо, словно кислотой. Взгляд вверх выявил другую гигантскую летучую мышь, удаляющуюся от него к потолку зала. «Зловещий пронзительный визг донесся до ушей Феликса». Ляск металла возвестило новые угрозе. Один из комплектов доспехов шагнул вниз с возвышения и направился к Феликсу. Другие лязгающие звуки подсказали Феликсу, что прочие доспехи тоже воспрянули в ужасном подобии жизни. «Берегись!» — заорал он, когда несколько бронированных фигур неуклюже направились к истребителю. Адольфус Кригер чувствовал, как две его пленницы борются с соковыми, которыми он сковал их разум. Он знал, что сие бесполезно, для них не существовало способа противиться ему. Даже женщины с такой сильной волей не способны сопротивляться мощи глаза к Хемри, а служители трона позаботятся о прочих незваных гостях. Внимание Кригера привлек ляск металла о металл. Бросив взгляд вниз, он увидел проклятого истребителя, прорубающегося через его бронированных защитников. Могучий топор гнома рассекал металлические нагрудники, обнажая кости оживленных скелетов, находящихся внутри. На глазах у Кригера из срубленного шлема выкатился череп, красные глаза которого померкли и угасли. Два чудовищных служителя спикировали сверху. Феликс Ягер уклонился от взмаха мощного перепончатого крыла и ударил по нему мечом, разрубая плоть и сухожилие. Глубокая рана крыла сказалась на полете, и служитель рухнул на каменные плиты. Другой служитель схватил когтями Снорри носокуса и поднял того в воздух. Пока истребителя уносило все выше к сводчатому потолку, тот сопротивлялся, словно мышь в когтях совы. Яростная борьба истребителя позволила ему выскользнуть из окровавленных когтей существа. Снорри камнем полетел вниз, молотя руками и ногами по воздуху. Кригер ухмыльнулся. Выжить после подобного невозможно. Феликс наблюдал, как Снорри падает навстречу смерти. Его охватило растущее чувство беспомощности. Он ничем не мог помочь гному. Затем Снорри махнул топором и зацепился за громадную люстру. Там он висел, а люстра раскачивалась словно маятник, и ужасная летучая мышь делала новый смертельный заход на цель. К Феликсу метнулись две другие крупные твари. Похоже, все внимание потребуется ему для собственного выживания. Беспокоиться за снорри сокуса придет время после. Он уклонился от взмаха острова, как бритва когтя, перекатился под двумя другими когтями, что пытались его схватить, и ударил мечом вверх, в брюхо раненой твари. Брызнула черная желчь, закрывая ему обзор. Макс наблюдал за графиней, обратившей свой взгляд к нему. Столкновение их взглядов было почти материальным. Раньше он много слышал о гипнотическом взгляде вампиров, но испытать его на себе было совершенно иной вещью. У него возникло ощущение, что вся сила воли его покинула. Он мог лишь стоять на месте, словно маленькая птичка, загипнотизированная змеей». От попыток сохранять концентрацию среди противодействующих чар замка Макс испытывал головокружение. В обычных обстоятельствах он мог бы с легкостью сопротивляться ее взгляду, но нынешние обстоятельства обычными не являлись. После продолжительного сражения он обессилел, а голова кружилась под воздействием защитных чар замка. Ему удалось лишь не поддаться ее силе сразу же. Пока Макс стоял парализованный, к нему с мечом наголо направился Родрик, преданный пес графини. Иван Петрович смотрел на свою любимую дочь, понимая, что перед ним теперь не она. ее душа поглощена, а тело одержимо демоном. Теперь ему ничего не остается, кроме как убить Ульрику и упокоить ее тело с миром. надеясь, что это освободит ее душу, которая обретёт вечный покой так говорится во всех древних сказаниях. И все же он обнаружил, что ему не так уж хочется подойти и исполнить свой долг. Он помнил ее маленьким беззащитным младенцем, помнил ее смех и радость в тот день, когда она получила своего первого пони, помнил ее скорбь от кончины матери. Разве он способен забыть, как ребенком качал ее на руках или все те воспоминания об их совместной жизни? Разве теперь он сможет убить ее? «Она мертва», – твердил он себе. «Это не она, а лишь демон, принявший ее обличие. Ты должен исполнить свой долг, даже если ничего тяжелее этого тебе совершать не приходилось. Все остальное будет предательством тех отличных бойцов, что погибли на пути сюда, да и предательством самой Ульрики. Погоревать сможешь опосля. Ты обязан сделать это даже ценой собственной жизни». Не отводя от Ульрики взгляда, он с мечом в руке бросился к помосту, и лишь в последний момент Иван услышал шелест крыльев в воздухе и почувствовал острые, как бритва когти, вцепившиеся в шею. Глядя вниз с высоты трона, Адольф Скригер видел, что дела идут замечательно. Старый толстяк был мертв, более глупый из истребителей вот-вот умрет, графиня и ее прислужник позаботятся о волшебнике. Феликс Ягер стоял на коленях с залитыми кровью глазами, пока двое служителей порхали над его головой, словно ястребы, готовые спикировать на добычу. Оставался лишь Готрек Гурниссон и его топор. О нем Кригер позаботится лично. Истребитель сокрушил последнего закованного в доспехе защитника и встал у подножия помоста, потрясая своим могучим оружием. Его борода встала дыбом, а единственный безумный глаз горел от неукротимой ярости. Гном выглядел, словно какой-то бог сражений в действии. На мгновение Кригер едва не ощутил страх, но то было лишь мгновение. «Пришло время прекратить этот фарс», — решил он, широко разводя руки в стороны и используя глаз в полную силу. Его кости начали дрожать и удлиняться, а кожа растягиваться. Внешний вид трансформировался в новую сущность. Из плоти на кончиках пальцев вылезли длинные когти. Невероятная сила наполнила Кригера, и он осознал, что для него нет ничего невозможного. Ежесекундно, опасаясь услышать рассекаемый воздух и взмах когтей, Феликс яростно очищал глаза от черной субстанции и шарил рукой в поисках меча. Закончив, он краем глаза уловил трансформацию Адольфуса Кригера». Кожа вампира лопнула, замертвенно-бледной треснувшей кожей показалась красноватая плоть, словно оплывающая восковая свеча, принимающая новую форму. Его лицо удлинилось, уши стали крупнее, а волосы, похоже, втянулись в череп. Из туловища выдвинулись белые кости, утончающиеся по мере удлинения. Между ними возникли складки полупрозрачной плоти, ставшие огромными перепончатыми крыльями, как у летучей мыши, но оканчивающимися причудливыми человеческими руками. Из кончиков пальцев выскочили наружу огромные когти, напоминающие косы. Глаза сделались более крупными и темными, а голова приобрела форму, близкую к треугольной. Из головы выдвинулись крупные уши, а нос стал плоским. Все тело Кригера вытянулось и стало выше, вынуждая его склониться вперед наподобие зверя. Спустя мгновение над истребителем навис ужасный гибрид летучей мыши и человека, отбрасывающий чудовищную тень. Пока сие происходило, на Готрека накинулись другие бронированные защитники в еще большем количестве. Атаковавшие Феликса гигантские летучие мыши улетели, чтобы присоединиться к нападению на гнома. Готрек яростно крутил топором вокруг себя, стараясь удерживать противника на расстоянии. Пока гном был занят обороной, существо, прежде бывшее Кригером, метнулось вперед с ужасающей скоростью настолько быстро, что у Готрека не было времени на удар. Острые, как бритва когти, тут же вцепились в горло гнома. На его кожу брызнули красные капли. С замиранием сердца Феликс гадал, не здесь ли завершится сага об истребителе. Если так, то вскоре последует моя собственная гибель. Когда Ульрика увидела смерть отца, ее захлестнула волна ужаса и отчаяния. Опасаясь, что старик собирается ее убить, Ульрика затем испытала кратковременное чувство вины, почувствовав облегчение при виде его гибели. Она знала, что отец был единственным существом в мире, от которого она не стала бы защищаться». И эта вина усилила ее гнев и отчаяние. Ее ярость требовала выхода, и отдушенной стала чудовищно мутировавшая фигура Адольфуса Кригера. Это он виноват во всем. Он притащил ее сюда, он изменил ее. Это по его вине Иван Петрович оказался здесь, разыскивая свою дочь, вместо которой нашел свою смерть. Ульрика бросила всю силу против сдерживающих ее оков. Те были крепкими, но она почувствовала, как они дрогнули. И Ульрика отдаленно ощутила, что в своей борьбе она не одинока. Другая воля соединилась с ее собственной в противодействии заклинанию Кригера. Воля древнего, сильного и куда более искушенного в черной магии существа, чем Ульрика. Вместе они начали сбрасывать путы, сковавшие их. Макс наблюдал, как опускается клинок Родрика. Он смог лишь заставить себя уклониться в сторону. Меч задел его руку и окрасился кровью. Макс заметил, как вампирша облизала губы. Оттолкнув в сторону своего прислужника, она прыгнула вперед, чтобы схватить волшебника. Клыки цвета слоновой кости сверкнули у его шеи. Ее глаза стали глубокими омутами, которые угрожали поглотить его сознание и разум. Внезапно графиня остановилась, и адский блеск в ее глазах задрожал. Макс ощутил, что подчиняющая его воля слабеет, словно отвлекаясь на что-то. Возможно, так и было. Он почувствовал, как оковы заклинания Кригера начинают ослабевать. Невероятно сильные руки отпустили его горло. Упав на пол, Макс заметил, как чудовищное, похожее на летучую мышь существо, которое было Кригером, бросило Готрека озим Оно нависло над истребителем, словно тень смерти. Адольфуса Кригера распирало от торжества. Для его измененной формы гном не был достойным противником. «Только посмотрите на его жалкое сопротивление в попытках подняться на ноги», — подумал Кригер. «Он обнажил клыки. Время покончить с этим». И тут он почувствовал, что Ульрика и графиня угрожают вырваться из-под его влияния. Их совместные усилия вызвали отдачу, которая почти парализовала его. Кригер направил против них всю свою силу воли, глубоко черпая силу глаза. Их отчаяние было для него бальзамом. Они знают, что он непобедим. И в этот момент Кригер услышал, как над ним что-то пришло в движение. Поглядев вверх, он был потрясен, видом опускающиеся на него огромные хрустальные люстры, оканчивающиеся сверкающим словно лезвие меча металлическим шипом. Внимание Макса привлек раздавшийся над головой боевой клич. Он увидел Снорри Носокуса, который каким-то образом забрался на люстру и разрубил удерживающую ее цепь. Люстра рухнула вниз на огромное гибридное существо, которым стал Кригер. В последнюю секунду чудовище почувствовало опасность и поглядело вверх, и, промелькнувшее в его глазах отчаяние, выглядело странно по-человечески. А затем огромная конструкция, набравшая ускорение за счет собственного долгого падения и веса Снорри Носокуса – Острым шипом в своем основании пробило Кригеру грудь. Вампир вскочил на ноги, отчаянно разбрасывая обломки люстры. Его неестественное обличие снова стало трансформироваться в человеческое. На его лице остались отметины, говорящие об уязвимости. Макс собрал последние силы и послал в изменяющиеся глаза вампира луч ослепляющего света. Кригер издал неестественный вопль ярости и боли. Тональность вопля повышалась вместе с изменениями глотки вампира, пока не вышла за пределы, доступные человеческому слуху. Готрек поднялся на ноги и обрушил свой топор на шею вампира. Лезвие топора ударило в глаз к хемри и прошло сквозь него, глубоко погрузившись в грудь Кригера. Когда магический топор разрубил древний талисман, все бронированные стражи рухнули, утратив подвижность. Огромные летучие мыши, которыми не управляла более чужая воля, поднялись вверх, подальше от сражения. На мгновение все, казалось, застыло на месте. Неестественная энергетическая аура потрескивала вокруг тела Кригера, пока талисман отдавал последнюю энергию, а затем магическая энергия рассеялась в мощном взрыве, разнося вампира на части. Взрывная волна ударила вослабевшего Макса, сбив того с ног и лишив сознания. Не отводя глаз от графини, Феликс наклонился и поднял свой меч. У него все болело, но он возносил хвалу Сигмару за свое спасение. Одежда Феликса обгорела, как и волосы. Чувствовалось, что лицо тоже обожжено. Хотя в целом все могло оказаться гораздо хуже. Однако при взгляде на графиню Феликс и думать забыл о благодарности. Та глядела на него холодным взглядом. «Подходи и сдохни!» – прорычал Готрок откуда-то из-за спины Феликса. Ягер приготовился к неотвратимой атаке. Но нападение не последовало. Вместо этого графиня лишь посмотрела на него, затем на истребителя и покачала головой, словно стряхивая остатки дурного сна. «Нам нет нужды биться», — сказала она. «Мы сделали то, зачем явились». «Вы уверены?» — спросил Феликс. «Угроза, которую представлял глаз, более не существует». Феликс посмотрел туда, где должно было находиться тело Кригера. Все, что от него осталось, несколько протухших кусков плоти да несколько частей разбитого глаза. На глазах у Феликса осколки обратились в пыль. Графиня поглядела на Ульрику и поманила ее рукой. «Пойдем со мной, дитя. Твой предок более не существует, а тебе многому предстоит научиться». Ульрика направилась туда, где лежало тело ее отца – Вид у нее был такой, словно она собиралась заплакать, но не очень помнила, как это делается. «Сперва я должна его похоронить!» Графиня кивнула. Ульрика наклонилась и подняла тело старика, словно то совсем ничего не весело. Феликс поглядел на Готрока. Он гадал, станет ли истребитель на нее нападать. По виду гнома нельзя было сказать, что тот поддастся щенячьей нежности и позволит вампиру уйти. Взрыв обдал его грязью, от опаленных бровей и хохла поднимался дымок. Из множества порезов текла кровь. Похоже, гном едва сдерживался, чтобы не броситься в бой. Снорри носокус лежал среди обломков люстры. «И оттуда никакой помощи», — подумал Феликс. «Ее поступки были следствием влияния, которому она не могла противиться», — произнесла графиня. «Она не испытывает к вам злобы» похоже, Ульрика впервые их заметила». «Это правда», — подтвердила она. Ее голос не был извиняющимся. Он был холодным, сдержанным и чуждым. Феликс гадал, осталось ли в ней хоть что-то от той женщины, которую он некогда знал. Она пострадала от Кригера более, чем кто-либо из присутствующих, и она не заслуживает наказания за то, что совершила не по своей воле». «Я заберу ее с собой, буду обучать и прослежу, чтобы она никому не причинила вреда», — заявила графиня. Истребитель вздрогнул, словно раздумывая, нападать или нет. К удивлению Феликса гном удержался. Готрек глядел на Ульрику со странной смесью эмоций, проявившихся на его суровом лице. «Проследи», — в итоге произнес он. «Или я разыщу вас обеих». Графиня опустилась на колени возле Макса и мягко дотронулась до его лба. «Он будет жить», — произнесла она. «А когда очнется, то подлечит вас». Графиня и Ульрика вместе покинули зал. Родрик последовал за ними, как ручной пес. Готрек невесело оглядел хаос, воцарившийся в тронном зале, а затем уставился на дверь, словно стараясь определиться, следует ли ему отправиться за ушедшими вампирами. В итоге он покачал головой и устало плюхнулся на пол. Феликс внезапно осознал, каких усилий стоило истребителю оставаться на ногах. — Слишком много времени провожу я в компании людей, — тихо произнес Готрек. — Я размяк. — Я так не думаю, — заметил Феликс. — Что теперь? — Повсюду силы хаоса. «По-прежнему предстоит война, человечий отпрыск, и остались еще чудовища. Уверен, мы найдем чем заняться». Со стонами из обломков люстры поднялся Снорри Носокус. «Хорошо, что падение с Снорри было чем-то остановлено», – произнес он. «И где теперь этот чертов вампир?» «Ты убил его», – заметил Феликс. Вид у Снорри на Сакуса был довольный. Текст читал Кирилл Головин, звукорежиссер Эмиль Садбаков, дизайн обложки Павел Кунгурцев, редактор Лидия Ощепкова. Озвучено в 2022 году.